Тридцать седьмая глава. А потом мне стало смешно. Всего лишь меньше, чем за месяц, мой муж превратился для меня из рафинированного красавца в чудовище. А сейчас я видела перед собой просто потасканного и очень испуганного загнанного мужчину. Еще в начале этого месяца я восхищалась умом, целеустремленностью и сдержанным благородством мужа. Мне казались прекрасными его глаза. Они сияли для меня медом и янтарем, спокойствием и надежной опорой был для меня его взгляд. Но грянула беда. Разбились иллюзии, и в темной тени моего отчаянного горя, моей вывернувшейся ненавистью любви, моего ада, Илья виделся несокрушимым монстром и исчадием, идейным вдохновителем окружающего зла, гипертрофированным злодеем. И что же теперь? Вот стоит передо мной стареющий красавчик, со следами скуки в глубине стеклянных глаз, с печатью при сыщение на порочных, когда-то казавшихся красивыми губах и с явными знаками излишества на лице. Синяки под глазами, мешки, посеревшая кожа, испарена на лбу и несвежая сорочка. Изрядно подзатаскался Илюша за этот неполный месяц и растерял весь свой шарм. Теперь я смотрю на него спокойно, без любви, без ненависти, немного недоумевая над произошедшими метаморфозами. «Виктория, пожалуйста, давай договоримся». Я согласен на любые твои условия. Только не торопись с разводом. Пожалуйста, дай мне время. Мне нужно сохранить имидж семьянины и порядочного человека. Просто подыграй мне. Проси, что хочешь взамен. Подходя ближе, начал торговаться Илья. И вот этого потеющего от неуверенности уже не молодого человека я еще вчера боялась? Страх перед ним не давал мне спать, заставлял искать защиты у чужих людей? «Не подходи ко мне близко. Мне неприятен твой запах и твой вид», предупредила я холодно. И Илья... О, чудо, остановился в отдалении. Как ты меня нашел? Я видел, куда ты поехал и поспешил следом. Раз тебя нет в квартире, то я еще не забыл, какая в этом парке твоя любимая линия, ответил Илья, мягко улыбаясь глазами. Мне виделась слабость и заискивание передо мной в этой улыбке. Удивительно, как меняется восприятие человека в зависимости от чувства, которое к нему испытываешь. Еще недавно такая улыбка меня согревала, а теперь «Это твой муж?» — спросил Артем, нехорошо щурясь и цыкая зубом по-пацански. «Рука, лицо...» Ты ж мой рыцарь-защитник. Это бывший муж Тём. И он уже уходит. Я положила руку на его ладонь, лежащую рядом. «Вика, ну что тебе стоит немного повременить с разводом? Я пойду на большие уступки. Давай договоримся. Мы будем жить, если хочешь, отдельно. Ты вернёшься в дом, а я, в основном, буду проводить время на квартире или у родителей. Я согласен на развод, милая. Только отложи его на два месяца». Вновь заговорил Илья. «Как он не потерялся?» Понимает. Любое взаимодействие с ним тянет меня назад. В болото мертвых отношений. Всякая уступка или задержка — это моя лишняя боль. Потеря времени и сил. Нет, Илья, мне нет резона оставаться твоей женой. Я больше всего на свете хочу развода. Зачем мне гнить рядом с тобой? Ради чего? Сказала и встала со скамейки, отряхиваясь. Ради денег? Если я останусь на этой должности, то и алименты тебе будут больше. Ради Людмилы потерпеть. Немного, ты же мать! Илья сделал шаг ко мне ближе. «Китаев, ты жалок! Не преследуй нас, дай пройти!» Не стала я отступать и, расправив плечи, встала напротив мужа, четко глядя ему прямо в глаза. Время растянулось напряженной резинкой, звеня в пространстве. Вот-вот сорвется и больно щелкнет нерадивого, зазевавшегося человека, ошибочно считающего себя его хозяином. «Вика, малышка, ты же нежная и добрая девочка, и ты любишь меня!» заговорил Илья низким и бархатным голосом, протягивая руку к моему лицу. «Не смей прикасаться!» Уклонилась и все-таки отступила на шаг. Но Китаев умудрился схватить меня за руку, крутанув притянуть к себе. Он как-то подобрался весь и, жестко зафиксировав меня у своего бока, опустил лицо в мои волосы, вдыхая. «Отпусти!» — рычала, обрыкаясь. «Никогда!» – прошипел муж. «На!» – Артемкин ботинок с размаха врезался в голень мужчины. «Черт!» – выругался Илья, вздрогнув, и я увидела, как Артем отскочил от Китаева. Резко дернулась, освобождаясь от хватки, а Илья переступил ногами, ругаясь, но моей руки не выпустил, а пацан сплюнул на землю и, ошеревшись, пошел вокруг Китаева. А помни, Илья, отпусти меня и очнись, ты пьян, от тебя разит перегаром!» Я дергалась в его хватке, как рыба на крючке. «Как у вас тут весело», — повернулась на звук и столкнулась с глазами с холодными провалами зрачков Игоря. «Виктория Викторовна, с вами не соскучишься. Помочь?» — спросил он, усмехаясь глазами и кладя руку на плечо Ильи. «И вот что интересно, Игорь почти на голову ниже моего мужа, и комплекции не богатырь, но рядом с ним Илья оказался нерадивым школьником, нескладным мальчишкой, случайно оказавшимся в ненужном для себя месте». «А вас как принесло к нам?» Воспользовалась случаем и оказалась рядом с Артемом, освободившись от хватки Китаева. «Служба!» — ухмыльнулся Игорь. Я, не задумываясь, притянула Тёмку к себе за плечи и чмокнула в макушку, тихо шепча в вихры. «Спасибо!» Звонок брата в этот момент был совершенно не вовремя.